самолет совершил посадку на рассвете. Горячий и раскалённый воздух ворвался в салон, наполняя душу тревогой. Я не спала всю ночь, просидев весь полёт на диване в гостиной. А здесь то и дело появлялся, доставал вопросами, предлагал кофе и всячески бесил, но был учтив. Наверное, нужно было порадоваться, что меня не кинули в грязный подвал и не посадили на цепь, но радоваться не выходило. Я опасливо спустилась по трапу, и меня тут же провели внутрь белого джипа. Азиз залез следом. Эти люди, как теперь становилось понятно, общались на арабском, редко обращаясь ко мне по-русски. Чем больше я осознавала, что все произошедшее правда, тем больше внутри крепла мысль, что черта с два я сдамся. Даже если Глеб и Константин меня не найдут, я сделаю все, чтобы вернуться, поставлю целью всей жизни — Буду покладистый и послушный, лишь бы расслабить своих тюремщиков. Хотя они особо и не напрягались. Наручники на меня больше никто не надевал, обращались действительно как с самой дорогой гостьей. Как бы мне ни было паршиво, взгляд сам прикипал городским улицам за окном, настолько картинка казалась экзотичной. Сюда последние годы не пускали туристов, и футуристические здания, обрезающиеся в небеса шпилями, Оставалось рассматривать только на картинках. Меня никогда не прельщали подобные архитектурные решения. Гораздо милее были родной лес, маленький домик и покосившиеся мостки в камышах. Но при виде этого города мои камыши казались явлением совершенно другой вселенной. Это лишь обостряло дикую тоску. Когда перед автомобилем распахнулись огромные ворота, показалось, что мы въехали во дворец. Белоснежный каменный двор, безупречные лужайки и фонтаны окружали двухэтажную виллу запредельного для меня уровня. Вокруг автомобиля началась суета, из дома навстречу Азизу вышло несколько мужчин. Один, по виду самый важный и напыщенный, смерил меня величественным взглядом, неприязненно поморщился и отвернулся к Азизу. Они о чем-то заговорили, а я обняла себя руками и оглянулась — Да уж, заборчик так просто не перепрыгнуть. Открытие не обрадовало. «Пойдем, Шейли», — окликнул меня Азис, «Покажу тебе твои покои». «Что, уже подарил меня вот так вот без праздничной ленточки, не сдержалой околкости?» «Нет», — усмехнулся он. «Ты у меня дома, а это большая честь, если бы только могла ее оценить». Расти потратила жизнь на более полезные навыки — чем падать перед твоим великолепием на колени. «Если бы мог, оставил бы тебя себе», — скалился он. «Прошу». Мужчина провел меня по ступеням на террасу, а оттуда в дом. Вернее сказать, дворец. Ранее солнце вставало в витражах, забрызгивая гладкий мраморный пол цветными отражениями и золотыми бликами. Огромный холл с двойной лестницы обнимал гостиную зону с диванами, и небольшим фонтаном в центре, а с потолка на все это великолепие свисала огромная инкрустированная хрусталем люстра, которой скакали солнечные зайцы. В другое время это меня несомненно поразило бы, сегодня вызывало лишь отвращение. Но азис понимал мой ступор неправильно. Нравится? Нет. Пошли. Мы поднялись по лестнице, прошли открытыми коридорами, и азис толкнул дверь в какую-то комнату. «Твои королевские покои», — посторонился, пропуская вперед. Я шагнула внутрь и замерла. Гостиная в белых тонах и деревянных деталях могла бы понравиться кому угодно. Но безбрежная морская даль за панорамным окном на миг заставила забыть обо всем. «Проходи», — взял под руку Азиз и повел к окну. Сбоку оказался вход в просторную спальню, окна которой были настежь распахнуты, беспокойный утренний ветерок трепал занавески, возвращая душе такую тоску, что я обхватила себя руками и едва не взвыла. «Что дальше? Выберешь ленточку?» «Дальше ты будешь покажеть здесь. День рождения повелителя через месяц». А к этому времени мы постараемся вылечить твою душевную боль, убедить, что ты достойна лучшей жизни и вернуть радость в твои глаза. «Мне нужен мой мужчина», — процедила я. Азиз сдвинул брови и медленно направился ко мне, но не успел и рта открыть, как я продолжила. «Чтобы дышать, мне нужно знать, что он жив», — взмолилась я, и по щекам все же побежали слезы. «Пожалуйста, обещаю, что мне станет легче». Пережить все это обвела взглядом комнату. Это же в твоих интересах, как я понимаю. Быстро ты к нему привязалась, прищурился он. И что в этом дьявольском отродье такого? Много всего, так словами не объяснить. А ему не понять. Пожалуйста. Обещаешь вести себя хорошо, начал торговаться он. Да, закивала я. А если нет? Если узнаю что мертв? Я открыла глаза, хватая ртом воздух, и осела на пол, захлебываясь тихой истерикой. Кажется, мужчина выругался и подхватил меня на руки, но я уже ничего не чувствовала. Я тонула в боли, захлебывалась отчаянием и переставала чувствовать. Внутри меня все кричало и звало Глеба, и от этого безмолвного стона задрожали стекла. Азис что-то кричал, потом уложил на кровать, но я продолжала корчиться, будто из меня выдирают душу, а та и рада устремиться куда-то подальше от этой клетки. Никогда еще темнота не была настолько желанной. Лес тревожно шумел, пах скорым дождём. Я неслась куда-то, беспокойно порыкивая, не таясь и забыв об осторожности. Хотелось бежать без остановки, чтобы найти что-то важное, без чего нельзя — что-то, что стоит всего, или кто-то. Но сколько ни металось, не находило. Ветки хлестали по глазам, запахи больше раздражали, мешая найти тот самый. Когда откуда-то потянуло дымом, в памяти ожили воспоминания дома, и я побежала на запах. Вывалившись кубарем, с пригорка замерла, подняв фонтан сырого песка. Дом выглядел иначе, чем я помнила, Дверь, Настя, распахнута, стекла выбиты. В горле задрожал вой, но я, поборов страх, решила подойти ближе. Что-то подсказывало. Мне нужен тот, кто здесь мог быть. И только рассмотрев в песке отчетливый медвежий след, принюхалась. Вот оно. Медведь. Мне нужен мой медведь. Покрутившись на месте, я бросилась со двора на дорогу. «Давай, открывай глаза». «Легонько шлёпали меня по щекам. Молодец!» В лицо заглядывал незнакомый смуглый мужчина. Видимо, недолго я провалялась в обморке. От яркого света хотелось жмуриться. «Ну что?» — тут же нарисовался Азиз. Ничего необычного в голосе незнакомца послышалось неодобрение. «Нельзя было устраивать девушке такой стресс. Если она сама себя не может вылечить, мы вообще бессильны. А повелителю вы подарите...» «Увидающий цветок». «Не говори по-русски», — прошипел на него азис «Я на стороне заказчиков, азис и девушка должна понимать, что происходит. Шанс, что ты ее восстановишь, мал. Снова. А бесчувственные куклы может загодяться для кого-то другого, но не для повелителя. У вас впервые был едва раскрывшийся бутон, но вы все испортили», — продолжал давить незнакомец. «Она ни на что не годилась!» — вскричал азис, «Даже кошку вылечить не смогла бы от нервного расстройства!» «Ты недооцениваешь душевные травмы. Тебе кажется, что все можно вылечить деньгами и золотом. Но это не так. Это, — указали на меня, — не первое, сломанное тобой. Нужно менять тактику, что-то придумать, нанимать зверей, которые не будут привязываться». «Придурок!» — кровать спружинила от того, как резко поднялся азис. «Думаешь, это так просто? Найти разбросанные по миру осколки и соединить в картинку? Знаешь, сколько времени я на подбор деталей? Их миллионы. Думаешь, это так просто? Но только две подходят друг другу. Я собираю эти детали десятилетиями, с самого их рождения». «Эти твои детали слишком притягиваются друг к другу, так что портят края», — поднялся незнакомец следом. А если ей не станет лучше, она не подойдет. У тебя месяц. Они вышли вместе, а я так и осталась лежать и пялиться в потолок. Если я не подойду, меня отпустят? Вряд ли. Скорее всего, продаст пауценки. И упоминание про бесчувственных кукол испугало, что такого делали с такими, как я, что те становились бесчувственными. Когда двери хлопнули, Я вздрогнула и повернула голову. Азиз прошел мимо кровати и замер у окна темным силуэтом. «Твой оборотень мертв. Только что позвонили». Странно, но ничего не откликнулось в душе на его слова. То ли просто время замерло в этих последних секундах моей жизни, милосердно лишив чувств, то ли он врал, чтобы я перестала таить надежды. Мы встретились взглядами, и я уверенно отыграла полное бесчувствие, которым он остался удовлетворен. «Не будешь есть, буду кормить внутривенно», — медленно подошел к кровати и склонился надо мной. «У месяц, чтобы постараться забыть, иначе забудешь по моей воле, тебе ясно?» Я только моргнула. Когда он ушел, перевернулась на бок и закрыла глаза. я слишком вымоталась. Казалось, я бродила по лесам вечность, но на самом деле лишь наворачивала круги вокруг брошенного дома и теперь неизменно просыпалась на крыльце. Мне было спокойнее чувствовать пусть остывшие, но знакомые запахи — дыма, дерева, множество запахов, выдуваемых ветром изнутри дома, среди которых легко угадывался нужный, а потом снова и снова бродила в округе В поисках медведя. Не было ни голода, ни жажды, ни надежды, только усталость и тоска. Но я не могла по-другому, потому что не стало другого смысла, кроме как найти моего медведя. С ним будет спокойно, я точно знала. В нем был заключен какой-то смысл всего моего существования. Без него и жить с каждым днем становилось все тяжелее. Однажды я решила не вставать. просто открыла глаза и закрыла снова. Ну, наконец-то тихо прошептали рядом. Глеб. Стас! Я сначала по запаху его узнал, потом тяжело сглотнул и открыл глаза. Глея улыбнулся Стас, плохо знакомй ожденной физиономией. Я пошевелил пальцами с датчиком и заморгал на яркий свет. Сколько прошло прохрипел, Две недели почти. Стиснуть зубы не вышло, стало больно. «Ты потише, брат!» — подскочил Стас. «Пять пулевых, не шутки, сейчас врача позову». «Пять пулевых!» «Что такое тиранение по сравнению с тем, что я чувствовал?» «У меня изнутри будто всё наживую выдрали». Я осмотрелся вокруг. Палата-одиночка. «Где веды?» — попытался осознать все тело, «Напрячь каждую мышцу. Плечо, легкое, бедро, нога». Поморщился висок. «Каждый день приходит напужался Стас. «Почему ты не сказал, что у тебя с ними проблема?» «Где мой мобильный?» Не знал, хмуро я при этом посмотрел на друга или жалко. Они оставили номер, полез Стас в карман, но тут же распахнул в ужасе глаза, глядя на то, как я сажусь. «Не смей, Глеб, ты метался тут между жизнью и смертью семь дней». «Уже определился, как видишь». Я выдернул из его руки карточку и мобильный, и принялся набирать номер. Послышался гудок, и тут же ответили. «С возвращением, Глеб», — поприветствовал меня кто-то смутно знакомый. «Горыныч», — нахмурился я, вознагражденный болью в виске за сообразительность. «Он самый. Долго ты там еще валяться будешь?» «Вы в институте?» «Да». Скоро буду. Глеб взвал Стас только через мой труп. Стас, у меня отобрали женщину, глухо процедил я. Если ее здесь нет, значит, ее никто не нашел, даже эти. Я хмуро хлопнул мобильником о тумбочку. Какой смысл в тебе мертвом, потер он устал о Брось, я в себе. А дальше будет сживать быстро, не первый раз. Он скептически закатил глаза, но когда пришел врач, выяснилось, что меня держали в искусственной коме специально, с подачи друга, и я его чуть не убил. «Я знал, что ты поползешь к выходу на четвереньках», обиженно рычал Стас, прячась за бледным доктором. «Для неё может быть, поздно, благодаря тебе», — орал я. «Тебе надо было сказать мне. Мы бы сделали все, чтобы тебя защитить. Мы бы вместе там лежали, потому что они все не просто ребята с пушками, как мы с тобой привыкли». Господа, прошу, не кричите, терпеливо разводил нас врач. Вам вредно, могут разойтись швы. Гордо вылететь из палаты не вышло, даже одеться стало проблемой. Я кое-как натянул джинсы под напряженные вздохи Стаса, он не собирался сдаваться. Как в компании решил нивелировать особенно позорный стон. Нормально все, мы же нарабатывали план отступления в сторону Швейцарии, подняли старые расчеты, Откорректировали бизнес-предложения. Это все сейчас совсем не интересовало. Только ответственность за людей немного грызла совесть. Я всех подвел. «Кто мы?» — сурово глянул на него. Не я, — твердо встретил он мой взгляд. Жил здесь, что ли? Жил. Проверял ход работы, жил тут с тобой. Отгонял ведов. Пытался. Он протянул мне костыль, приготовленный у стены. Я, скрипя зубами, его принял. Но они сказали, что без них ты не встанешь, и я согласился. Ну и молодец, заковылял я к выходу. Чувствовал себя так, будто и не встал, будто умер. Стас, он поравнялся со мной в коридоре, преданно заглядывая в глаза. Я буду невыносимым. Возможно, теперь всегда. Предпочел бы, чтобы ты отвез меня к ведам и свинтил подальше. Не хочу тебя обижать. Забудь, Глеб, ударил он по кнопке лифта. Это даже не обсуждается, и ты пока не сможешь ничего сам, с этим тоже придется смириться. Не оставалось ничего, только стиснуть зубы. Разберусь с этой опекой позже, потому что все, что нужно сейчас, узнать, что с Дашей, кто ее забрал и как до них добраться. Никогда еще город не казался мне таким мертвым. Несмотря на август, на свежесть после дождя, всё потеряло смысл и казалось, устаревшими декорациями. Не терпелось найти Константина и потребовать ответы. Но покоя не давало другое. Две недели, Даша, неизвестно где, совсем одна. Когда вспоминал, как ей было плохо у Ведов, перед глазами темнело. Я столько времени провалялся в забытье, не в силах ей помочь. «Глеб, ты можешь объяснить, что произошло и где твоя женщина?» Веды не объяснили, хмурился я, глядя в окно. «Нет, я не спрашивал особо». «Ну и не спрашивай дальше». Я его предупреждал. До института мы доехали молча. Из машины я скорее выпал, процедив спасибо Стасу, подавшему костыль. Меня тянуло мыслями в прошлое, я все анализировал и вспоминал, что и где сделал не так. Может, и правда нужно было организовать себе защиту? Но тогда ребята могли пострадать. Они не обязаны, а будущего вроде бы уже и не было. «Меня чем-то накачивали в больнице», — хромал я на костыле, люпая им зло по лужам. «Тебе достать выписку? Она у меня с собой. Я все контролировал, ты же знаешь». «Откуда я знаю, чем ты меня еще сдерживал?» — рычал я. «Хочу убивать, Стас». Немного осталось, он услужливо распахнул передо мной двери гостиницы. У ведов ничего не поменялось, только, кажется, стало тише, особенно в нашем со Стасом эпицентре. Но не успел я дойти от ресепшена, в коридор быстрым шагом вошел Горыныч. Точнее, Зул Горевич в строгом черном костюме. Тяжело было вспомнить его образ в растянутой футболке. Видимо, тогда мне достался эксклюзив. И он оказался выше, чем мне подумалось в ходе видеоконференции. В первый момент нас со Стасом чуть не смело к стенке от его энергии, но куда мне злому и раздражительному до чего-то превосходства. Я выпрямился с костылем, хмуро ожидая приближения главного по бардаку. Пошли, Глеб, и не собирался тормозить Горевич. Прошелся по мне суровым взглядом, сжав зубы и зашагал к лифтам. «Простите, не могу бегать», — съязвил я, повысив голос, пока вет не убежал далеко. «Давайте, Глеб, даже не затормозил тот». И так много времени потеряли. «Что за хрен?» — прорычал раздражённый Стас, пытаясь подхватить меня под руку, но я не дался, ускоряясь, насколько это возможно. Злость клокотала в груди. «Если вы думаете, что чем быстрее будете бегать от меня, тем с меньшей вероятностью я попаду вам в челюсть, то сильно ошибаетесь», — прорычал, подходя к лифтам, где ждал Горевич. Он оглянулся, усмехаясь. «А вы такой, как рассказывал Костя». «Это Стас», — кивнул я хмуро на друга. «Где Костя?» «В Абу-Даби», и он посторонился перед раскрывшимися створками. «Мы летим туда?» — встал я напротив Горевича в лифте. «И не сильно он выше, даже почти такой же, как я, если смогу выпрямиться без костыля. Нет, мы едем к вам в дом». «Зачем?» — сузил я глаза. «Искать следы», — ответил он серьезно. «Глеб, за эти две недели мы, к сожалению, не продвинулись в поисках. А я вам обещал, что Даша не будет первой, кого я упущу. Упустил я. Это наша вина. Я никогда не интересовался чужими бедами, своих хватало. А теперь мне не хватает информации, и те, кто это сделал с вами, этим пользуются. Мы вышли из гостиницы, Игоревич кивнул мне следовать за ним. Стас вздыбил шерсть, но все же вернулся в свою тачку без меня. А машина у Горевича оказалась просторной, на заднем сиденье рюкзак. «Мы что, в поход идем?» Я терял интерес к происходящему, соображая, что еще я могу сделать и к кому бежать за помощью. Последнее для меня было вообще нонсенсом. «Нет, будем спать на улице», — хлопнул он дверью и завел двигатель. «Значит, вам тоже ни черта не удалось», — выдохнул я. «Не знаю, откуда у меня были еще надежды на ведов». Я же в жизни ни на кого не надеялся. Вот только дело имел с тем, что мне понятно. Отведав всю жизнь, старался держаться подальше. Жена Карельского — единственная ведьма, которую видел вблизи. А теперь, выходит, тоже страдал от нехватки опыта и информации. Эта территория мне незнакома, и я чувствовал себя на ней слепым. Казалось, что этот зрячий, но оказалось, что казалось. «Мы найдем ее, Глеб». Глянул он в зеркало заднего вида и нажал педаль, выезжая на проспект. «Кто были эти нелюди?» Стас влип джипу Гаревича взад надежно, можно было не переживать. «Джуэнны, и у меня к тебе вопрос. Был там кто-то, привезенный насильно?» «Да, жалко выглядел, будто его год голодом морили, на поводке, как собаку притащили». Руль отчетливо скрипнул под его руками. «Не терял людей», — говорил. «Ваш знакомый?» «Среди нас много одаренных людей, но ни один не заслуживает такой жизни. Я нашел на полу твоего дома только название города, куда увезли Дашу. Все, видимо, что успел нацарапать этот на цепи». Костя прочесывает Абу-Даби. «Самое интересное, что джинны теперь наши союзники, и сам повелитель в курсе нашей ситуации». Но пока что объявить на весь город о нарушении мира не решаемся. Боимся Дашу тогда уже не найти. Логично. Я только сейчас заметил, что удалось расправить легкие и наполнить грудь воздухом. Надежда, такая робкая, скользнула в вены, ударила в голову и запустила сердце биться по-настоящему, а не глухо трепыхаться. Что с ней могут делать? Не узнал собственного голоса. Боялся смотреть на Горевича в этот момент, пялился на дорогу, щурясь, а сам до дрожи опасался услышать ответ, как приговор о смерти. «Ничего, Глеб, с ней не могут делать. Таких женщин не трогают. Я говорил тебе, что поднял исследование. Понятно, что не все там чистая правда, но делать Даше больно никому нет смысла. А если ее продали? Какому-нибудь психу прорычал я, резко поворачиваясь к нему». который будет насиловать, унижать, бить использовать ее дар, а потом бросать в подвал, чтобы не видеть. «Глеб, остановись!» — жестко перебил меня, Гаревич. «Твои фантазии нам никак не помогут. Кроме того, ты бы почувствовал». «Я ничего не чувствовал две недели. Может, там и чувствовать уже нечего». Только сейчас осознавал, сколько скопилось внутри страхов. Даже не так. Дикий ужас раздирал грудь, стоило представить, Глеб, на плече сжалась сильная ладонь. Я не видел свою избранную, десять лет. Пока она жила у другого, спала с ним, собиралась замуж. И не помнила ничего обо мне. Я тяжело сглотнул и перевел взгляд на Горевича. Мы стояли у обочины на выезде из города на аварийке. Стаса не было видно. «Подождем», — как раз правильно оценил он мой взгляд в зеркала. «И как вы все это пережили?» «Я ее себе вернул, Глеб». По его взгляду перед собой было понятно, что было нелегко. Но шрамы на ее спине снятся до сих пор. Я закрыл глаза, стиснув зубы, будто увидел такие же на спине Даши. Горевич снова выкрутил руль, дождавшись Стаса, и мы помчали по загородной трассе. От нового витка отчаяния отвлек входящий. «Глеб, привет!» — услышал голос Мирослава на том конце. «Привет!» — уставился в окно. Как раз выехали на грунтовку, и в глазах заплясали лучи садящегося солнца, рассеченные листвой. «Ты под присмотром?» «Пока не понял. Не представляю, каково тебе. К лучшему. Я не могу ничем помочь в личном, но хотел бы подхватить дела, если позволишь. Стас вёл меня в курс дела». Да, надо было позвонить Карельскому раньше, но тогда я наслаждался отсутствием потребности это сделать. А потом стало поздно, а теперь все равно. Ничего в душе не вздрагивало при мысли о делах. Если твоим ребятам нужны будут консультации, я всегда в доступе. Хорошо, я передам. а Возможно, тебе сегодня же и позвонит мой помощник Стас. Отлично. И Глеб. Если Горевич взялся... Ты в надёжных руках. Содействуй. Хорошо, мир, я понял. Я покосился на Горевича и отвёл взгляд. Мне больше некому идти. Какой у вас план? Позже расскажу. Дом встретил тёмными окнами и тишиной. Мёртвой. Я тяжело проковылял туда-сюда, всё больше налегая на костыль. Нога невыносимо ныла. В таком состоянии не обернуться, порвёшь всё к чертям. А очень хотелось. «Мы привели дом в порядок», — подошел Стас с пакетами. Судя по запаху, что-то съестное. Все как было. «Да, так быстро, что я едва успел все осмотреть», — глянул на него Горевич с усмешкой и полез на заднее сиденье. Я вжидающе уставился на Стаса, но тот только пожал плечами. «Откуда мне было знать?» «Ты на следующий день, что ли, взялся?» «Ага», — я обедничал ветвь. Я с самолета понесся сюда, а тут уже бригада все перетоптала. горевич достал из машины рюкзак, пенки. Прости, Стас, на тебя не взял. А еды взяли? Тот наградил Веда злобным взглядом и, не дождавшись ответа, пошел в дом. Я обед забирал по дороге. Глеб, тебе уколы сделать и колеса сожрать за 30 минут, подтягивайся. А говоришь, стаи нет, подошел Горевич. Эти двое начали утомлять. Я с тоской смотрел на лес. «Не пойму, какой у вас план. Думаете, охотники объявятся снова?» «Нет, не объявятся», — спокойно отвечал он. «Но в нашем мире так просто следы не остывают, особенно если они кому-то нужны». Меня бесило его манера уходить от ответа, но другого выхода, кроме как довериться Горевичу, не было. «Ты видел Дашиного зверя?» — вдруг спросил он. «Росомаха. Видел». «Отлично. Видел ее отдельно?» Да, когда Даша спала. Очень хорошо, довольно блеснули глаза Веда. Глупо, но мне вдвойне захотелось обратиться медведям и обрыскать каждый куст, будто Даша где-то могла прятаться, потому что сейчас хотелось хвататься за соломинку, какой бы хрупкой она ни была. «Ну, колы!» — крикнул Стас с крыльца. «Давай, я тоже переоденусь и кивнул мне Горыныч в сторону дома. Стас постарался на славу. и следа погрома не осталось. Окно починили, сгоревшую обшивку заменили, а с ней полкухни. Я замер посреди комнаты, осматриваясь. На печке что-то шкворчало, но запах еды вызывали лишь тошноту. Горевич пришел с чемоданом и разложил его за камином. «Надеюсь, вы не стесняетесь, голых мужиков». «Было бы чего стесняться», — ворчал Стас от стола. «Неси свой зад, Глеб». Противопоставим ему нашего лучшего голого мужика. Горыныч прыснул из-за камина, а я заковылял к столу. «Тебе надо отдохнуть», — осторожно вставил Стас между уколами. «Поешь и спать». «Да, мамочка». «Хороший совет, Глеб», — вышел к столу Горевич в спортивных штанах и футболке. «Ночью спать некогда будет, скорее всего». «Вы меня немного достали оба», — прорычал я беззлобно. «Ты без нас две недели отдыхал, не остался в долгу, Стас. Наверстываем». Еда вставала в горле комом, но под бдительным взглядом друга приходилось жевать. Хорошо, что здесь сделали ремонт, не раздражали знакомые запахи. А вот на спальню наверху я поглядывал опасливо. «Туда никто не ходил», — тихо заметил Стас, когда Горевич помыл за собой посуду и вышел. «Слушай, кто этот тип?» У меня от него ноги подкашиваются. Он тоже оборотень охотно переключился я в смысле о спальне. Только я не пойму, кто может быть крупнее медведя. Чигр какой-нибудь опасливо косился на двери стас. Тигр бы нас так не прижимал, даже высший, я с мирославом себя нормально чувствую. И как он собирается помогать, посмотрел на меня Стас. И я, получив моральное разрешение перестать пытаться запихнуть в себя очередной кусок стейка, поднялся. Карельский сказал ему виднее «Я спать». И уже взбираясь на лестницу, обернулся. «Спасибо». Стас встрепенулся, но я успел его отбрить. И в особенности за то, что не обращаешься со мной, как с инвалидом. Не за что нехотя опустился он на стул, но его напряженный взгляд буравил спину, пока я не дополз до верхней ступени и не скрылся в спальне. Вот здесь меня догнала в полной мере и приложила головой. Запах, вещи, смятая постель. Мышцы свело от чувственного голода. Я медленно опустился на пол и вцепился пальцами в пол, зажмурившись. Сдавленный стон застрял где-то в горле, задрожал в голосовых связках, и я закашлялся. Глея послышался окрик. «Уйди!» — просипел я сдавленно, не оборачиваясь. Вот только чувство вины мне не хватало за то, что рычу на друга. «Уезжай, Стас, свали уже!» «Хрен тебе!» — раздалось с первого этажа. Сколько я так просидел, не знаю. Время обтекало меня, не трогая и не дергая воспаленные нервы. Когда снизу послышалась возня с камином, я тяжело поднялся, добрел до кровати и рухнул поперек. «Дарья, вставайте!» Я открыла глаза и тяжело вздохнула. Сил не было совсем. Мне иногда казалось, Азиз меня чем-то пичкал, но оно не работало или работало не так. Как я ни старалась держаться, изображать жизнь, не выходило. Когда все умерло внутри, забываешь, как это должно выглядеть вообще. Желание жить, радоваться. Первым делом я поворачивалась к морю. Еще один безоблачный день вставал над водной гладью. Пожалуй, единственное, что вызывало у меня интерес. «Вставайте, одевайтесь», — раздавала мне указание служанка. Снова новенькая. Или нет, позавчера я ее видела. Или сколько же дней прошло. Мне казалось, я живу уже не здесь, а там, во сне. С каждым днем желание вырваться на волю и вернуться в дом Глеба давало мне все больше возможности себя чувствовать зверем. который ночами гуляет по знакомому лесу. Дом Глеба с каждым днём менялся. Я только несколько ночей назад смогла это разглядеть. Окно выглядело новым. Двор некоторое время был усыпан стройматериалами. Одну ночь я даже кого-то видела в окне, но потом всё стихло. Это было сложно объяснить, но мне было тяжело оставаться там долго. И тогда я ложилась и засыпала уже полноценно, осознавая, что коплю энергию для новой прогулки. Сначала такая призрачная свобода давала надежду, и я воспряла духом хоть немного, но Глеба не было. Это ожидание начало медленно убивать. Неужели Азиз сказал правду? Сам мой тюремщик всегда объявлялся в одно и то же время к завтраку. Нам накрывали стол на террасе, и я полчаса изображала из себя живую — только бы он не решил со мной что-то сделать. Но сегодня меня занимали мысли о том, что происходит с домом, а что если дом продают, поэтому ремонтируют. Ведь если Глеб мертв, это лучшее тому подтверждение. Или нет? Сил не было. Я кое-как добрела до ванны и тяжело опустилась на ее край. Каждый мой день здесь был похож на другой. Меня запирали в комнате до обеда. Потом выгуливали по территории дома в сопровождении аж четырех охранников, вооруженных так, будто я опасный убийца. Потом был обед, бесконечное созерцание воды и прокручивание воспоминаний. Легкий сон. Днём до дома Глеба добираться не выходило. И теперь я точно знала, почему. Мало было сил. Поэтому последние дни я отсыпалась днем так, чтобы хватило сил на ночь. «Надо держаться, Даша», — сказала себе в зеркало. «Нельзя сдаваться, Глеб жив, и мне надо тоже дожить». Моя ежутренняя мантра сегодня работала хуже. Кое-как привела себя в порядок и вышла к завтраку. Азис уже ждал, как обычно, с иголочки, в костюме и привычном удушающем облаке парфюма. «Ты когда-нибудь вообще пижаму носишь?» — начала я наш обычный обмен любезностями. Он довольно улыбнулся. «Нет, я хожу голым по своей спальне. Как ты?» «Как обычно, опустилась на стул. Ненавижу тебя. И мне надоело, что ты улыбаешься постоянно. Я хочу, чтобы ты сдох». Сработала Улыбка погасла на его рожи. «Хочу убить тебя собственноручно», — добила я ублюдка. «Даже не знаю, как это диагностировать». как выздоровление или усугубление диагноза. Ты мне угрожаешь постоянно потерей памяти, так почему не рискнешь в конце концов? Единственное, чего мне не удавалось, так это потерять аппетит. Это шло на пользу для оценки моих жизненных показателей. Как бы Азиз ни был шокирован, он с облегчением наблюдал, с каким удовольствием я берусь за еду. Потому что тогда твоя ценность упадет в разы. Нам нужна ты настоящая. Ну чем я тебя не устраиваю настоящая? Ладно, у тебя нет яиц, но у моего будущего хозяина они же есть. азис сдвинул брови. Может, ты привыкла пожёстче, и я зря тут разыгрываю перед тобой гостеприимство, — процедил он зло. А ты не можешь, — по-другому облизнулась я. Тебе надо меня продать, помнишь? Он беспомощно усмехнулся, меняя тему. Зато, кажется, с твоей продажей хлопот не будет. Чувствуешь себя прекрасно. Пожалуй, смена декораций может даст мне возможности для обзора. Расскажешь, кому меня отдают?» Он немного помолчал для порядка, разыгрывая обиду, но потом все же согласился. «Скоро у нашего повелителя юбилей, 300 лет, и один из влиятельных приближенных хочет сделать ему подарок — тебя». Почему меня подтянуло я колени к груди? Потому что он несчастен, и его душевная боль — наша проблема. Он потерял любимую, чем-то очень похожую на тебя. Так он не знает о сюрпризе? Нет. А если я ему не понравлюсь? Ты не можешь не нравиться, — оскалился мужчина. Ну да, ехидно усмехнулась я. Расчет на то, что он захочет отдать тебе свою боль, а ты взять. По-другому ведь вы не работаете. Либо «отшибить память», — развел он руками. Да, тогда любовь гарантированно закатила я глаза. Не совсем замялся азис Расскажи-ка мне его историю, а? Этого повелителя потянулась я за вторым сэндвичем. Не спешишь? «Ты какая-то странная сегодня, Дарья», — прищурился он. «Может, на поправку иду?» «На самом деле...» Мне было гораздо хуже. И пока я была не в состоянии, заштурвал села Росомаха, И мы погнали. Может, вздохнул азис У повелителя много лет была возлюбленная. Сначала все думали увлечение, но потом он объявил помолвку и представил свою женщину всему высшему обществу. Только женщина оказалась чужой избранной. А как она оказалась у него, мне и правда стало интересно. «Точно никто не знает. Вроде бы он привел ее во дворец подростком, потом влюбился в нее, лился соловьем азис а теперь повелитель воспитывает своего сына». «Даже так удивилась я на самом деле. И он тоскует по своей любимой?» «Да», — кивнул азис пафосно, «а ты его вылечишь и займешь место его прежней избранницы». «Ты думаешь, это так легко?» — опешила я. Всем нужно идти дальше в какой-то момент. И тебе, и ему, пожал плечами азис «Ты же не заботишься о нем», — откинулась я на спинку стула. «Ты же думаешь только о деньгах». «Я не вхожу в высший круг, мне простительно», — усмехнулся он снисходительно. «О нем есть кому позаботиться». «Прогуляемся?» «Снова по двору. А если он меня не примет?» азис о таком повороте не думал. «Каждому хочется избавиться от боли». «Мне?» «Нет», посмотрела на него в упор. «Я хочу думать о Глебе, помнить его и оплакивать. Я не хочу забывать. И твой повелитель, если он не бесчувственный чурбан вроде тебя, тоже не захочет». азис выслушал меня, сцепив зубы, потом поднялся. «Не хочешь гулять, не гуляй, сиди тут». «Ты бы и не оставил меня у себя, Азиз», — усмехнулась я, легко завладевая вниманием мужчины. «Я буду вертеть тобой, как хочу, а ты будешь рад». Я опасно скалилась, ловя в его взгляде удивление. «Твоя стоимость растет на глазах, Шейли», — восхищенно усмехнулся он. «А мне процент причитается?» — нагло вздернула подбородок. «Издержки высоки. Летал бы регулярными рейсами. Поедешь со мной в город. Вижу, здорово. Направился он к дверям. Собирайся. Я проспал без снов до темноты. Когда сполз по лестнице в кухню, Стас с Горевичем сидели под кухонной лампой и о чем-то говорили. Сдруга сползла гримаса вечной настороженности, а завидев меня, он и вовсе улыбнулся. Глеб, как раз к ужину. Горевич молча проследил, как я подползаю к стулу. «Ничего не снилось?» — поинтересовался, будто невзначай. «Нет». «Глеб, будешь лазанью?» — подорвался Стас. «Да, спасибо. А уколы?» «Ну, после ужина сделаю», — засуетился он у плиты. «Стас, ты уже звонил Карельскому?» — рухнул я на стул. «Были бы у него сейчас уши, прижал бы». «Да». «Позвони еще, он предложил помощь». «А, хорошо», — вернулся он с тарелкой. «У нас тут еще одна проблема была». друга Даши». «Саша?» «Да». Еле успокоил. Она в офис заявилась. «Я сказал, что вы уехали отдыхать в Европу. К счастью, они с Дашей вроде как не очень поговорили последний раз, потому прокатило. Но я оставил ей свой мобильный. Она звонит раз в три дня. Требует твой мобильный. А еще Даша на работа. В общем, я написал им от ее лица, что увольняется и выходит замуж». «Уголовка, Стас», вздохнул я. «Ну, не было у меня опыта в решении таких проблем», — пожал он плечами. Горевич все это время пил чай и смотрел на огонь в камине. Когда у него зазвонил мобильный, он поднялся. Глеб «Подтягивайся» потихоньку кивнул на дверь и направился к выходу, отвечая на звонок. Заговорил при этом на незнакомом языке, но с такой улыбкой, будто ему звонил кто-то очень дорогой, а язык я неожиданно узнал. Схватил чашку, поставленную Глебом, и зашагал на улицу, отмечая, что оставил костыль, хоть еще хромал. Прекрасно. По-настоящему здоровый сон пошел на пользу. Горевич стоял на веранде, продолжая общаться по телефону, и, что странно, то на русском, то на арабском. По интонации было понятно, что говорит он с кем-то близким, скорее с очень близким. Я различал детские голоса, один постарше, другой совсем еще корявый. Амал, наконец, приказал он строго. «Возьми брата и говори с ним по-русски тоже, хорошо? Молодец!» «Ваши дети говорят на разных языках?» Оперся я перила рядом, вдыхая полной грудью такой любимый запах ночного леса. «Отец первого, мой брат», — убрал он мобильный и улыбнулся. «Повелитель джинов. Колоритная у меня семейка». «Я бы убил», — покачал я головой, щурясь в темноту. «Я тоже думал, что убью», — пожал широкими плечами Горевич. «Но тогда бы у меня не было семьи». «Да и платит аршет очень дорого за то, что сделал. Он обречен на одиночество, а сын напоминает о его матери». Мы помолчали немного в тишине. «Я думаю, твою Дашу кто-то приготовил ему в подарок». «Что охренел я?» «Слишком явное совпадение», — спокойно продолжал он. Она и боль может унять, и внешне похоже, и коготками обзавелась, как моя мира. Когда всё это складываешь, получаешь внятную картину, а у брата скоро юбилей. Когда нетерпеливо потребовал я. Пока что плохо понимал, какого чёрта мы тут ещё. Через две недели. Вся правящая верхушка, которая по карману такой подарок под наблюдением, но Дашу держит где-то в другом месте. И ни один еще никуда не дернулся на смотрины. Значит, ее еще не показывали. Но ни я, ни ты ждать не хотим. Поэтому пошли. Он кивнул во двор. Я уверен, она ищет тебя. И ищет здесь. Вы думаете, можно зацепиться за ее зверя, хромал я следом. За две недели она должна была развить способность переходить в зверя. Потому что там, где она физически, ей делать нечего. Вариантов нет. Она стремится сюда. «А меня две недели не было. А если уже не стремиться, если сдалась? сдашки Дашки станется. Да и не идеальные у нас отношения, чтобы она по мне скучала, как я». «Вот этого не надо», — не глядя на меня, развернул коврик Горевич. «Что взялся я за второй?» «Не надо сомневаться. Вообще не время. Все мы козлы в третьей ипостаси. Но наши женщины нас все равно за что-то выбирают и любят. Ты не исключение». Она хочет к тебе, а ты к ней. Это все, о чем тебе нужно помнить. Он прищурился на дом. Она заходила зверем внутрь? При мне нет. Без тебя тем более, потер он азарт на подбородок. Отправь друга спать сегодня в машину и желательно за ворота. Все это напоминало какой-то сеанс спиритизма. И возьми вот это. Он снял запястья, знакомые часы. Только тут я вспомнил, что они как-то не разлетелись на части, когда я обернулся в них медведем. «Чего мы ждем?» «Всего, что может произойти», спокойно заявил он. «Главное, не дергайся, не форсируй, не ищи сам, не кидайся. Подобные связи призрачны, как еле уловимый аромат. Захочешь вдохнуть глубже, чтобы распробовать, ничего не почувствуешь. Хорошо». Вскоре Стас удалился в машину. Двери дома я открыл настиж, а в камине, словно приманкой для ночной бабочки, горел огонь. «В эмиратах разница всего час», — тихо сообщил Горевич, осмотревшись. «Жди». И бесшумно сбежался со ступенек. Я уселся на крыльце, вытянув пострадавшую ногу и застонал. Сложнее всего было выполнить все его наставления, не дергаться и не кидаться, если Даша появится, а если нет. Этот страх выматывал. А еще истощало понимание, я не могу без нее. День прошел, оказалось год. Я не хочу завтрашнее утро, эту жизнь здесь, как раньше, в одиночестве. Мне нужна моя ведьма. Погружаться в боль вдруг оказалось легко. Я медленно вдыхал прохладный воздух, а он заполнял вены жаждой. Во рту пересохло от желания почувствовать прикосновение ее руки, услышать вдох, всхлип, «Воспоминания оживали, будто реальные. Я слышал биение ее сердца, помнил дрожь, проходившую от ее тела к моему. Это, черт возьми, и есть смысл. Какие бы мы ни были, лишь тени без своих женщин. Тот же Горевич тому подтверждение. Если вернул свою женщину себе, значит, не смог по-другому. А я и не хотел». «Где-то на холме взвыл жалобно волк. Хлопнула дверь машины». Выругался Стас, и я сцепил зубы в ожидании. Я видела блеск в его глазах, когда спускалась по лестнице. В струящемся мятном платье на тонких бретельках чувствовала себя голой. Меня воротило от одной только мысли позволить Азизу к себе прикоснуться. Но можно же извлечь выгоду. Только как и когда? Банально сбежать? А получится ли? А как покинуть страну? Ответов пока не было. Может, этот их повелитель адекватно и понимает, что нельзя выкрасть чужую женщину и присвоить. Хотелось бы верить. «Ты создана быть королевой», — протянул мне руку азис, Но я проигнорировала. А «Вот королю и буду подавать лапу. Должен с ним согласиться. Есть вас, таких неограненных, что-то особенное». «Твои глаза просто устали от блеска и роскоши», — усмехнулась я. «Съезди куда-нибудь, развейся, отдохни». «Благодарю за заботу», — повел он рукой. «Пройдем?» «Куда мы?» «Твои глаза вряд ли успели устать от роскоши, поэтому устрою тебе прогулку». «Надеюсь, с рестораном я голодна?» «Обязательно». «Ну, хоть что-то радостное». Без свежего бриза, трепавшего занавески в комнате, На раскалённом крыльце стало душно. Но белый джип уже ждал с работающим кондиционером, и под пристальным присмотром охранников я уселась на заднее сиденье вместе с Азизом. «Ты что, так меня боишься?» — усмехнулась, поправляя волосы. «Надо признаться», — довольно скалился он. «Ты опасная женщина, Дарья, особенно с твоими способностями». «Кстати, о них развалилась я на сиденье». «В институте мне говорили, чтобы использовать способности, нужно учиться. Вы продаете халтуру». «Может быть, вашим ведьмакам нужно выжать из вас максимум. Мы придерживаемся природной одаренности», — спокойно парировал он. «Я чуть не умерла, когда последний раз пользовали моей природной одаренности», — посмотрела на него. «Ты же выдашь повелителю рекомендации по содержанию и уходу?» «Дарья, ты не животное», — закатил он глаза. «Людей не дарят, Азиз», — развелая руками. замолчий отмахнулся он, непробиваемая. А я вдруг громко зарычала. Азиза отбросила к боковой двери, как кота от хлопушки. Телохранители на переднем сиденье засуетились, и машина вильнула к обочине. Мужчины закудахтали на своем языке, а я засмеялась. «Веселиешься», — зло посмотрел на меня Азиз, труслево спустив ногу на землю. «А что делать, раз с вами так скучно?» — пожала плечами. «Поехали, не трусь, я не ем людей». Тут вдруг в груди будто что-то шевельнулось. Я замерла, тяжело сглатывая. Чужая тоска расцвела в солнечном сплетении, сжала спазмом горло и задрожала на кончике нервов. Глеб сорвалось с губ. Дальше я не думала. Рванулась из машины, сбивая Азиза с ног и кинулась на дорогу. Завизжали тормоза, кто-то заорал, а я бросилась через отбойник, да так резво, как никогда. Если бы не платье вообще, было бы прекрасно. Скатившись по небольшой насыпи, я рванулась по камням в узкую улочку и дала старика чаку до глаза глядят. «Боже, зверь! Что ж ты не сказал раньше, что мы так можем?» Тело не уставало вообще. У прежней Даши бы уже кололо в боку и выскакивало сердце, А эта неслась, как заправский спринтер. Немного притормозила только у ворот какой-то виллы и бросилась вдоль, отчаянно выискивая, куда спрятаться. К счастью или нет, но улочка казалась вымершей. Лишь пальмы колыхались за заборами. Только в следующий миг впереди вдруг подернулась маревом, будто от огня. Пространство треснуло по шву, и меня навстречу шагнул злой Азиз. Далеко собралась, полали гневом его глаза в буквальном смысле. Я затормозила тяжело дыша, душа рвалась на части от отчаяния. «Отпусти, прошу», просипела, когда он приблизился и заглянул в глаза, «прошу». Он долго смотрел мне в глаза и молчал, будто наказывая этой едва ли выносимой паузой. И только потом я поняла, почему. Позади послышался звук двигателя и крики охранников. «Садись в машину, или ночевать будешь в менее приятном месте», — процедил мне в лицо. Что я могла? Просто повиноваться? Я может, но только не Росомаха. Хотя, кажется, она согласовала со мной то, что в следующий момент я молниеносно взмахнула рукой, выпустив когти, и полоснула Азиза по лицу.